Глава 34. «На краю». Исудзу на полной скорости гнал по пригородам Токио, словно чёрный пинбольный шарик. Вокруг, как грибы, повылезали небоскрёбы. Тёмное грозовое облако жалось к горизонту. Несмотря на то, что лодыжка и ватая, давившая на педаль, пульсировала от напряжения, больше из двигателя он выжать не мог. Зазвонил телефон. «Хатанака, говори быстро, батарейка садится». «Я нашел его». «Ты о ком? Кого его?» «Приезжайте в Сибую немедленно. Комната 4, девятый этаж». «Скоро буду. Но пусть в комнате никого другого, ты понял?» «Да». «Хатанака, ты уверен, что это он?» «В эту секунду я смотрю ему в лицо». В промозглом мраке автостоянки полицейского управления Сибуя Ивато выключил двигатель и глубоко вздохнул. Часы на приборной панели показывали 21.37. Емада, у вас есть коды доступа к центральной системе?» «Я никогда ими не пользовался, но теоретически они должны быть актуальными». Ямада потянул себя за усы. «Да они просто обязаны сработать». «Вы можете войти в систему из своего офиса». «Нет, мне придется использовать один из компьютеров в первом отделе. Надеюсь, никто не спросит меня, что я там делаю». «Поторопитесь, необходимо найти Мидори Анзая, сегодня же вечером. Найти и привезти сюда». «Я сделаю все, что в моих силах», — патетически произнес Ямада. «Йодзи, если вы облажаетесь, она умрет». На парковку зашла хохочущая группа полицейских, только когда они удалились, ему, допустив голову, вылез из машины и направился к головной лестнице. И вот подождал несколько секунд, прежде чем двинуться в обратную сторону. Возле лифта, нажимая на кнопку вызова, он бросил взгляд через плечо. Полицейские посматривали в его сторону, о чем-то шушукаясь. Когда двери лифта открылись, он проскользнул внутрь. Настенные плакаты совсем не изменились с тех пор, как он впервые зашел в этот лифт несколько недель назад. Первое. Расскажите, что произошло. Меня ограбили. Дароба Десю. Я попал в аварию. Кот Сидзика Десю. Второе. Назовите ваше местонахождение. Третье. Назовите ваше имя и адрес. Ивата закрыл глаза. Он знал, что близок к разгадке, знал и то, что его время на исходе. Двери открылись, на девятом этаже располагался склад, ряды высоких стеллажей, бесчисленных коробок с вещественными доказательствами. В больших синих пластиковых поддонах лежали улики, которые еще предстояло обработать. Забрызганные кровью стулья, почерневшие от огня простыни, нижнее белье, на котором могли оказаться следы семени и лобковые волосы. Все эти предметы ждали своей очереди для упаковки и маркировки, как на какой-нибудь гаражной распродаже криминальных редкостей. По обе стороны узкого коридора располагались большие лаборатории, оснащенные системами климатического контроля. Токсикологи и судмедэксперты сидели за микроскопами, время от времени записывая какие-то цифры. Все это напоминало производственную линию. В конце коридора располагался отдел электронных улик. Четвертая комната, сразу за торговым автоматом, предназначалась для хранения видеоматериалов и представляла собой звуконепроницаемую кабину. Хатанака с тревогой посматривал в коридор сквозь дверные жалюзи. Увидев Авату, он открыл дверь, на его лице читалось явное облегчение. Впустив его, Хотанака запер дверь, серпит большим компьютером и размял пальцы. Ивата пристроился рядом. Готовы, босс? Включай». Видеозапись стояла на паузе. На экране появилась пешеходная дорожка на Радужном мосту. Хатанако указал в угол экрана, где отображались даты и время. 17 февраля, 035. «И что?» Хатанако нажал клавишу, и началось воспроизведение записи. На краю моста остановился черный автомобиль, запись была не очень четкая, однако вылезшим из машины человеке можно было безошибочно узнать Хидео Акаси. Он перескочил через шлагбаум и неторопливо пошел по тротуару. Через 11 минут, не встретив никого на своем пути, он добрался до первой опорной башни моста, в ней было две двери, одна от лифта, другая от служебного входа. Акаси осмотрелся, после чего взял в руки огнетушитель и выбил дверной замок. «Это последние кадры с ним», — сказал Хатанако. Он нажал кнопку усиленной перемотки и отмотал запись до момента приезда охранников. Некоторое время те суетились, пока не появилась полиция. Пленка закончилась примерно через 24 часа после прыжка Акаси. Ивата нетерпеливо взглянул на Хатанако. «Это мы уже знаем, Хатанако. Ты сказал, что нашел его». Хатанако поднял палец вверх, а затем еще раз нажал кнопку перемотки назад. До даты 14 февраля. «Так, это примерно за 70 часов до прыжка Акаси. Смотрите». На мосту появился тот же автомобиль, и опять Хидео Акаси вылез из машины. На этот раз он был не один. Вместе с ним из машины вышел еще один человек в черном капюшоне высокого роста. Ивата, это он. Это убийца «Черное солнце». «Как это? Просто смотрите. Он пытается спрятать лицо, но я могу увеличить изображение». «Кто? Смотрите». Когда мужчина в капюшоне на долю секунды посмотрел в сторону камеры, Хатанако нажал на паузу, и тут все стало ясно, как день. Десять минут спустя в дверь яростно заколотили. Ошеломленную увиденным на экране, Ивата словно прирос к своему креслу, хотя именно это и ожидал увидеть. Стук в дверь становился все более настойчивым. «А кто это?» — прошептал Хатанака. «Парень, что бы с тобой ни случилось, не потеряй эту пленку, понял? Я должен идти, но позвоню тебе, как только смогу. Ты со мной? Я с вами, босс». Ивата приподнял шторку, висевшую на дверном окошке, и обнаружил за ним разъяренное лицо Харибы. «Что вам нужно?» Хариба уставился на Хатанаку, а затем вновь на Ивату. «Что, черт побери, тут происходит?» Ивата открыл дверь и встал прямо перед Хариба, блокируя ему обзор. «Вы уже знаете, что я не люблю повторяться, Хариба. Чего вы хотите?» а, «Собственно говоря, вас. Фудзимура хочет немного поболтать. Я как раз иду к нему. Прошвырнемся вместе?» «Идите, я за вами». Ивата слышал, как дверь за ним защелкнулась на замок, и он последовал за Хариба к лифту. Когда кабина торонулась с места, Ивато готов был взорваться, однако Хариба держал руки в карманах и не проронил ни слова. Так в полном молчании они поднялись на двенадцатый этаж. Двери лифта открылись, и их проглотил привычный гомон первого отдела. Из лифта Ивато вышел один и, бросив взгляд на съезжающиеся двери лифта, не смог не заметить за ними ухмыляющуюся физиономию Хариба. Емада сидел в углу, держа в руке телефонную трубку и не сводя глаз с аппарата. Они с Иватой даже не взглянули друг на друга. Идя к кабинету у Фудзимура в конце этажа, Иват старался не замечать любопытные взгляды коллег. Он зашел без стука и посмотрел на старика. Фудзимура вцепил в замок свои тонкие, как веточки, пальцы и улыбнулся — Это был невысокий, слабого здоровья человек, в возрасте хорошо за 70. На его черепе проступали тёмно-лиловые пятна, словно ископаемые наросты, а его серые усы непроизвольно дрожали, пока он рассматривал своего подчинённого. «Косуки и сказал он с улыбкой, — «наконец-то мы встретились. Садитесь, пожалуйста». «Спасибо». «Расскажите мне что-нибудь, инспектор. Как ваши дела?» «Хорошо. Хариба сообщил, что вы хотели поговорить со мной». «Хотите сразу перейти к сути дела? Ценю». Фудзимура обернулся и посмотрел на висевшие за ним часы. «В конце концов, время — это самое ценное». Ивата ничего не ответил. «Как вам работается с помощником инспектора Сакая?» «Сейчас мы не работаем вместе». «Да, как я понимаю, ее направили на подмогу инспектора Марота». «А что с ней происходит?» «Я не понимаю вашего вопроса». А «О чем она думает, инспектор Ивата? Она опаздывает на работу, она не заполняет нужной ведомости, не выполняет свою работу. Она тратит свое время на что-то другое. Итак, что вы об этом знаете?» Ивата уселся в кресле поудобнее. «Не уверен, что понимаю, о чем вы меня спрашиваете. Но мне кажется, что Сакая не занимается ничем, кроме работы. И не важно, делает это она в офисном здании или где-то еще». «Ладно. Скажите, что вы думаете о ней?» «Я очень ее уважаю. Она очень способный следователь». «Согласен, а в ней рамок работы. Вы дружите?» В крошечных усах Фудзимура спряталась дрожащая улыбка. Ивата принялся постукивать ногой. «Почему вы спрашиваете?» «В департаменте было немало разговоров вокруг вас, Сакая и вашего дела. Уверен, что вас это не удивляет». «Не удивляет и не заботит?» «Это хорошо. Я тоже не особенно интересуюсь слухами». Фудзимура принялся молча разглядывать Ивату, за его спиной в окне поблескивал в тусклом свете, омываемый дождем, город. «Прошу прощения, почему вы хотели меня видеть?» «Мне интересно ваше мнение». «По поводу». «Что вы думаете о себе самом?» «Инспектор Морота считает вас изгоем». Он говорит, что вы не подходите для нашей работы. И уверен, что грядущее дисциплинарное слушание это подтвердит. А вы-то что думаете? При всем уважении, Марота волен говорить вам все, что ему в голову взбредет. Но я не из тех полицейских, кто готов повесить на невиновного убийства только потому, что так удобнее. Понятно. Фудзимур, не без труда, поднялся и посмотрел из окна на город». Ревато удивила бы, если бы он там внизу разглядел образцовый порядок. Сам-то его-то чувствовал, что от прежних дней осталось лишь тень. Тут можно спрятаться повсюду. Инспектор, проблема не в том, что говорит о вас Морота, а в том, что ко мне поступают жалобы из полицейского участка Сатагая о неправомерном использовании ресурсов. Китайские власти направили нам уведомление о незаконных расследованиях первого отдела в Гонконге а о нелицеприятной заголовке в национальной прессе, о работе моего подразделения. И меня инспектор сейчас больше всего заботит, почему налогоплательщики должны оплачивать в неурочную работу 30 человек по охране какой-то домохозяйки. Только из-за того, что, как я понимаю, ее изображение оказалось на старой фотографии. Фудзимура опустил штору и вновь повернулся к Ивате. «Вы спросили меня, почему я вас вызывал?» «Я сделал это, потому что хочу знать, почему я вообще должен тратить время на то, чтобы все это выслушивать. Я хочу знать, почему я не должен просто забрать у вас это дело, до сих пор не закрытое по непонятной мне причине, и начать в отношении вас немедленное разбирательство. Что скажете?» Ивата засмеялся и бросил через плечо, даже не глядя на старика. «Меня не убедила ваша пламенная речь худимура. Если бы вы хотели это сделать, то уже сделали бы». Как бы то ни было, я вот-вот схвачу убийцу. Именно на это не способен весь ваш хваленый первый отдел. Фудзимура выдвел из себя смешок и откинулся в кресле. Теперь я вижу, почему синда питает к тебе слабость, сынок. Но, к сожалению, я не разделяю твоей уверенностью. Я знаю, что Идзава — это идеальный козел отпущения в деле конессира. Однако у нас слишком много трупов и никаких доказательств. Рано или поздно пресса за это ухватится и сядет нам на голову. Представьте, что случится, если чёрное солнце вновь нанесёт удар. Для пресса это как праздник, неважно, уволят меня при этом или нет. «Инспектор, вы мне угрожаете? Я лишь говорю о возможных перспективах». Фудзимур усмехнулся, приходя в полный восторг. «Итак, вы вот-вот поймаете убийцу, да? И какие у вас есть улики?» При всем уважении я смогу придать эту информацию гласности только после дисциплинарного слушания. Вы мне отказываете? Совершенно верно. Усы Димура дрогнули, а его мелкая физиономия зарозовела. «Ивата, единственная причина, по которой ваш перевод был одобрен, связана с тем, что после смерти инспектора Акаси нам не хватало людей. Вы просто обезьяна в униформе, и больше никто». «Я дам вам 48 часов только потому, что столько же времени мне потребуется на ваше полное отстранение от работы. Но, знаете, вам не пережить дисциплинарного слушания. Оно поставит точку на вашей карьере в полиции. А как только вас вышвырнут, я буду с нетерпением ждать, когда против вас откроют дело, здесь или в Гонконге». «И для этого вы меня вызывали? Я хотела сказать вам это лично, как мужчина-мужчине». Ивата встал. «Тогда вы зря потратили мое время». Подойдя к двери, он обернулся на старого человека, высшую власть первого отдела. Фудимор одержал жизнь и смерть в своих старых хрупких руках. Он мог щелкнуть пальцем, и весь Токио выстроился бы по струнке. Но, с другой стороны, это был всего лишь старик, сидящий за столом. Ивата не мог подобрать нужных слов, чтобы назвать его как-то иначе. Дверь закрылась, и главный суперинтендант Фудзимура остался один. Старик посмотрел на часы и вздрогнул. Пора. Стоя под радужным мостом, в слабом жёлтом свете доков Сибаура, Фудзимура уже в который раз обернулся. Он ждал довольно долго, на своём обычном месте, за складом, в самом дальнем от улицы. Уже наступила весна, но ночь пока оставались промозглыми. Старик всматривался в неугомонные черные воды залива, пока свирепый ветер не заставил его прослезиться. Из полумрака между ржавыми портовыми контейнерами отделилась темная фигура. Фудимура без труда узнал, кто это. Он старался не сжиматься, когда тот, почти вдвое выше, нависал над ним. На голове мужчины был черный капюшон, а лицо было закрыто маской. Его яркие глаза внимательно и неторопливо Осмотрели доки, после чего он произнес. «Почему вы здесь?» «Из-за этого гребного ваты. Он сует свой нос куда не следует». «Куда не следует?» Мужчина повторил эту фразу, как будто услышанное было для него каким-то откровением. Его голос пугал Фудзимуру, но он изо всех сил старался не показывать беспокойства. «Да, он пронюхал протокару Мацу. И не только. Говорит, что совсем скоро вас поймает». «Совсем скоро». Мужчина посмотрел на мост, зеленой светящейся полосой перекинувшийся через залив. «Да, скоро. Просто я подумала, что должен вас предупредить». Высокий человек повернулся к Удзимури спиной. «А есть еще кое-что. Ивата и Сакая больше не работают вместе, а она вроде как сама по себе. Мне кажется, что она ведет собственное расследование, и, возможно, оно тоже связано с вами». «Сакая», — прошептал он, — больше не слушая Фудзимуру и неторопливо исчезая во тьме. Закочневший от холода Фудзимура еще долго ждал, дабы убедиться, что больше не нужен своему собеседнику. Уже второй раз за последние сутки Ивата мчался по шоссе. Его била дрожь, а горлу, словно желчь, подступало чувство сильной тревоги. Через несколько минут после своего возвращения в видеолабораторию Ивата вызвал Синда с девятого этажа и показал ему запись с радужного моста. Потрясенным увиденным, Синда сказал, что свяжется с судьёй, которому может доверять, чтобы получить ордер на арест человека, который вне всякого сомнения и есть убийца, чёрное солнце. И в этот момент у Ивата зазвонил телефон — Определив по коду номера, что звонят из предместья Нагана, Ивата сходу принялся оправдываться за задержку платежей по счетам института Накамура. «Нет, сэр, я звоню по поводу вашей жены, она пропала». Часы показывали 2.45 утра, когда Иват добрался до городской окраины. Вездя на поворотах тормозами, он несся мимо заброшенных фабрик и магазинов, взбирался по холмам над Зири. У ворот института его дожидались и две медсестры. что случилось? Господин Ивато, все в порядке. Мы ее нашли. Он прошел мимо сестер, в пахнущей дезинфекции коридор и по нему в затемненный сад. Фламинго из папье-маше смотрели на него своими желтыми глазами, а слоны радостно приветствовали его, помахивая хоботами. «Городские огни! Как прекрасны они!» «Клео!» Она лежала в шезлонге в расстегнутом халате, а на подоле ночной рубашки проступали красные пятна. Ивата рванул рубашку, чтобы рассмотреть рану. «Я счастлива с тобой. Прошу тебя, скажи...» «Господин Вата! Одна медсестра пыталась оттащить его от жены, а другая в это время побежала за помощью. «Господин Ивата, она в порядке?» Мне слова любви. И правда, она не была ранена. Он смотрел на ее бледную кожу, опавшую грудь, узкие ребра и на послание. Поперек грудной клетки ярко-красным маркером было выведено. «Скоро увидимся, инспектор». Ивата развернулся, и зарычал на медсестру. «Кто это сделал?» Она в ужасе отступила назад. «Мы не знаем. Дверь ее палаты была открыта, а сама она ушла. Мы нашли ее здесь, вскоре после того, как позвонили вам». И вот обхватил голову руками, а его изуродованные пальцы вновь отозвались болью. Он посмотрел на свою измученную жену. Глаза полуоткрыты, из уголка рта вытекает струйка слюны — При ее шрама он отвернулся, испытывая одновременно два желания — проблеваться и напиться. Медсестра мягко положила руку ему на плечо. «Вы в порядке?» «К ней сегодня кто-нибудь приходил?» «Да, высокий человек. Он не назвался, но у него был значок, он сказал, что он ваш друг». Ивата поднял глаза к небу, все понимая. «Это они», — тихо сказал он. «Они просто хотели выиграть у меня время». Он опустился на влажную траву рядом с Клео, взял ее маленькую слабую руку и приказал себе не плакать, хотя по-прежнему чувствовал боль и беспомощность. Эта боль уже никуда не уйдет. Она навсегда останется рядом и будет ждать, когда ей предоставится шанс возродиться. Он посмотрел на Клео, на ее медленно угасающее умирающее тело. Он понимал, что ее мозг умер, умер окончательно, и он завидовал ей, вместе с тем негодовал. Не только из-за того, что она с ним сделала, но и из-за того, что она смогла найти идеальный выход. Теперь жизнь для Клео представляла собой блаженство небытия, высшее наслаждение, бескрайнее совершенство, никаких страданий, никаких жертв, никаких сомнений. У Эвата закружилась голова, и он почувствовал, что вот-вот потеряет сознание. Крепко до боли, сжав веки, он изо всех сил боролся с собой и отчаянно искал «Довод, чтобы выстоять. Довод, чтобы бросить им всем вызов. Довод, чтобы не достать пистолет и не покончить совсем. Тут же на лужайке». А затем ему показалось, что его руку накрыла чья-то крошечная ладонь. И увидел маленькую Ханну Каниссира. Он сунул руку к себе под рубашку в поисках раны между ребрами. Ему было нужно почувствовать эту боль. Жизненно необходима. «Это наша миссия. Миссия полицейских» он поднялся, вытирая слезы рукавом. «Прошу вас, верните мою жену обратно в палату». И пошел прочь, стараясь не смотреть на Клео, пока медсестры готовили ее к транспортировке. Добравшись до машины, Ивата обнаружил, что бензобак почти пуст. Прежде чем заправить машину на ближайшей заправке, ему пришлось проехать около семи миль. Он пытался выровнять дыхание, прислушиваясь к монотонному гудению насоса-бензоколонки, пока машина жадно заглатывала свой любимый напиток. Это был теплый, знакомый шум. Он закрыл глаза, понимая, что сейчас заснет. Еще несколько секунд, и он бы уже не проснулся. Его оторванул к торговому автомату и залпом осушил две банки энергетического напитка, одну за другой. Отхлестав себя по лицу, он завел машину и заорал в полный голос. Блажен, тот, будь он царь или смерть, кто найдет мир в своем доме. Он включил фару и уже приготовился вдавить педаль газа в пол, как бросил взгляд на телефон. В этот момент ему кто-то звонил. Алло! закричала Ивато, слышавший в трубке лишь звук сирен. Синда, я вас не слышу. Сокаи, сообщил Синда срывающимся голосом. На этот раз Сакаи.